Глава 64. Возвращение домой На планету мы высадились немного раньше, чем планировали. Гарс спешил попасть домой, что с моего одобрения решился включить ненадолго ускорители. Рау мы не стали извещать заранее, поэтому сейчас нужно было немного подождать, когда нас встретят представители министерства, чтобы они забрали квакли и родные. Ашхара приветствовала нас ярким погожим днем. Едва мы сошли с трапа, я подняла голову вверх, любуясь бирюзовым небом своего нового дома. Вдыхала чистый воздух и не могла надышаться его сладостью. После всех страданий, выпавших на мою долю за последние месяцы, после затхлой, отвратительной талидии, я как будто возрождалась из пепла. Ещё никогда я не получала подобного удовольствия от лёгкого касания ласкового ветерка или созерцания полупрозрачных голубых теней местных двух лун на небосводе. Мне хотелось громко кричать от радости. «Я сумела! Нашла! Эрс живой, он рядом, и впереди у нас долгие годы, которые мы сможем разделить со своими детьми и семьёй. Пусть не всё сейчас идеально, пусть муж не помнит меня, но главное, что мы вместе». Раздиравших меня эмоций было так много, что от невозможности их выразить по щеке щекотно прокатилась слеза, оставляя мокрый след. Теплые мужские ладони легли мне на плечи, заставляя вздрогнуть. Я не ждала от Эрса сейчас нежностей. Рядом стояли Кэррон и Гарс, которые привычно собачились с чиком квакли. Мэйр нетерпеливо топтался, размахивая коротким хвостом. После потери памяти Эрс позволял наши объятия исключительно наедине, а сейчас мы были окружены командой. «Все хорошо», – заботливо уточнил мужчина, нежно стирая с моей щеки влагу. «Да, просто так много всего было», – хрипло сказала я, стараясь взять под контроль свои разыгравшиеся чувства. Отвела взгляд в сторону и заметила, что мои телохранители старательно делают вид, что не замечают потепления наших с взаимоотношений. Но при этом ашхарцы буквально сияли радостью за нас. Но «Ну, где же они? Я тут умру от интоксикации, пока дождусь, когда ваш родственник привезет антидот. Между прочим, совершенно незаконно травить разумного представителя одного из перспективных развивающихся миров», — заявил Фрогер. «В отличие от моих друзей, лягушонок не страдал от излишней деликатности». «Если бы ты был разумным, то сейчас стоял бы молча и не привлекал к себе внимания. А насчет перспективности той гнилой планеты, откуда ты явился, вообще говорить не стоит. Это болото проще взорвать, чем навести там порядок», — рыкнул Эрс, осадив наглого Фрогера. Квакли пару раз молча открывал и закрывал безгубый рот, селись ответить что-то моему мужу, но так и не решился. Фрогер покрылся бурыми пятнами от смеси страха и злости, а потом демонстративно отвернулся от нас. Серебристые капли аэрокаров появились довольно скоро. Они беззвучно подлетели к каменистой посадочной площадке и снизились, выпуская из просторных салонов многочисленных родственников и чиновников. К моей огромной досаде Эрс, едва заметив приближающиеся флейты, отступил от меня на пару шагов, лишив меня тем самым своих тепла и поддержки. — Кира, девочка моя, ты вернулась! — суетно расталкивая чиновников, поспешила ко мне Диола. Моя вторая свекровь и по совместительству подруга сгребла меня в неожиданно крепкие объятия. «Я тоже рада вас всех видеть», — искренне ответила я, обращаясь и к топтавшимся рядом Рау и эйдану. Наконец-то, бурно выразив мне свою радость, Неолка отпустила меня и обратила свой взор на Эрса. «Мама, ты помнишь, что я тебе говорил? Эрс нас не помнит, не нужно его смущать». — строго сказал Рао, придерживая свою суетную родительницу, когда та уже сделала шаг в сторону моего мужа. — Живой. Кира, спасибо тебе. До сих пор не могу поверить. После всего. Сиплым от волнения голосом тихо произнесла Диола. От переживаний женщина немного дрожала, а Рао осторожно поглаживал ее по плечам. — Ну, не будем толпиться на взлетной площадке. Садитесь в аэрокарт. А Алит Близнецы уже нас заждались. Мальчики как будто чувствуют, что вы уже близко. Все утро капризничали. Лита говорит, что они так зовут своих родителей. Думаю, она права. С улыбкой произнес Эйден, вызывая у меня счастливую улыбку. Я просто ужас, как соскучилась по своим малышам. Испытывала вину от того, что покинула их так надолго. Но зато теперь мы всегда будем с ними. Рау, придерживая Диолу за плечи, первым направился в сторону серебристой капли, но его громко окликнул чик к вакле. «Не так быстро, Тервион. Я при многочисленных свидетелях требую, чтобы вы ввели мне противоядие от той отравы, что совершенно незаконно вкололи две недели назад. Моему здоровью и так уже нанесен колоссальный ущерб. У меня вся кожа высохла, кости ломит и вообще. Даже будучи вашим пленником, я имею те же права, что и другие намеряне, пребывающие на Ашхару». Расхрабрившийся жабеныш даже сделал шаг в нашу сторону, но, услышав грозное рычание Мейра, остановился. «От витаминной инъекции еще никто не умирал, а вышеперечисленные хм, симптомы характерны для таких мнительных трусов, как ты, Квакли. А кроме того, ты не пленник, а задержанный преступник. Да, я обманул тебя, чтобы ты не посмел скрыться от правосудия, затерявшись на своей гнилой планете», — с усмешкой заявил Рау. «Так я не...» — жалко пролепетал Фрогер, видимо, прикидывая в уме все утраченные возможности побега. К сожалению, как ты правильно заметил, травить даже таких трусливых подонков, как ты, совершенно противозаконно. Но вводить в заблуждение можно, — глумливо добавил Хаал Эрса, когда мы все наслаждались растерянностью и досадой, написанной на сине-зеленой морде жабеныша. «Уведите заключенного», — сказал Рау, обращаясь к ашхарцам, прибывшим на другом флайте. Гарс и Кэрен помахали мне рукой и сели в тот флайт, куда погрузили сквернословящего и вырывающегося Чика Квакли. По дороге Диола пыталась расспросить меня о подробностях наших приключений, но я отвечала односложно, думая только о своих мальчиках. Дорога не заняла и десяти минут, но мне они показались вечностью. Эрс тоже изрядно волновался перед встречей с нашими детьми. Он настолько погрузился в свои переживания, что даже сам, наверное, не заметил, что все-таки взял меня за руку. А Алип встречала нас на лужайке возле дома. Я не помню, как оказалась возле роботизированной коляски с моими близнецами. Не удивлюсь, если выпрыгнула из аэрокара прямо на ходу. Я смотрела на своих детей не могла насмотреться. Гладила, целовала, вдыхала нежный аромат, прикрывая глаза от удовольствия. «Какие вы у меня уже большие мальчики! А чьи это маленькие пальчики? А чьи это сладкие щечки? А кто у меня тут такой красивенький?» Ворковала я, склонившись над огукающими малышами, не обращая внимания ни на кого. Близнецы радостно откликались на мою ласку, а потом стали звать отца. Конечно, это была неосмысленная речь, а все тоже детское гуканье, но оно сменило тональность. Как импат я чувствовала, что они как-то воздействуют на Эрса, призывают. Чувствовал и мой потерявший память генерал. — Кира, можно мне? — тихо спросил Эрс, глядя на то, как я аккуратно качаю в руках Райса. — Конечно. С мягкой улыбкой сказала я, передавая сына отцу. Я показала Эрсу, как правильно придерживать спинку младенца, а потом замерла, наблюдая за тем, как мой строгий ашхарец с непередаваемой нежностью касается маленьких пальчиков, которые казались особенно крошечными в больших ладонях мужчины. Эрс глубоко и взволнованно дышал, часто моргал и всячески пытался обуздать нахлынувшие на него чувства. А меня позвал Эрн. Мой второй сыночек и так терпеливо дожидался, когда ему уделят внимание. Взяв на руки второго близнеца, я подошла к Эрсу и Райсу. Теперь мы были единым целым, настоящей семьей. Прислушавшись к эмоциям мужа, я была почти ослеплена бурей, что кипела в душе моего ашхарца. Он чувствовал так много всего, что я даже не могла полностью осознать той крепкой связи, что четко ощущалась между Эрсом и нашими детьми и Ашхарой. Затаив дыхание, я надеялась, что вот-вот он все вспомнит, станет прежним тем мужчиной, которому я отдала сердце, но, увы, чуда не случилось. Эр стал ближе, теплее, только он по-прежнему не помнил ничего.